Глава 4 эмануил и мы подошли из-за угла. Меня разбудило легкое касание за плечо. Я дернулся, ударился головой под оконник и осоловел уставился на склонившуюся надо мной саншайн. Лолушка, вид у нее был виноватый и взволнованный. Прости, что была вынуждена тебя разбудить, но там на улице королевский гонец из столицы. Говорит, что приехал за тобой. так Не понял я, поднялся, чуть пошатнулся и ухватился за стену. «Какой гонец? Какой столице?» «Гонец Бенедикта Святого из Полудиного». «Не уверен, что эта информация мне реально помогла, но дай мне секунду». Я передернулся, встряхивая мысли так, чтобы они вернулись на место. Преобразился, входя в роль пробужденного дворянина. «А, Бенедикта из Полудиного». «Так гони его в шею!» Губы Саншайн дрогнули. Старейшина медленно распрямилась. С ужасом покосилась в сторону двери и побледнела. Коснулась рукой горла. «В, в шею? Посланника короля?» «Да, божечки ты, кошечки! Как дети малые! Нельзя меня всерьез воспринимать, дубинушки в мои!» Отстранив саншайн, я вышел из дома на улицу. Солнце уже было в зените. Так, проспал как минимум часов шесть. Мои товарищи все дальше. Ладно, сон важнее. Перед домом старейшины грацевал на коне молодой рыцарь с откинутым забралом. Увидев меня, он прокричал. «Именем святославного короля Бенедикта Святого, возродителя веры, посланника мира» «Победителя чернодраконья я, сэр Тристан, взываю!» Внутри завизжала сирена нехорошего предчувствия. «Заткнись!» — ткнул я в рыцаре пальцем. «Христоради, замолчи!» Тот осёкся на миг, но упрямо продолжил. «Взываю к воскрешённому незамедлительно просл...» «Заткнись!» — взвыл я, швырнул в рыцаря первым попавшимся в инвентаре предметом. «Латные перчатки с бонусом к силе и регенерации». Молодой воин пошатнулся в седле, приняв удар, с криком схватился за лицо. «Ни слова больше! Я ухожу!» Прорал я ему и побежал по улице прочь из деревни. Сэр Тристан очухался, понукнул коня и помчался следом. Выглядел он ошеломленно. Раскраснелся весь от возмущения, смущения. Не привык к подобному обращению. «В жопу иди!» Гаркнул я, не оборачиваясь. «Кто ты такой? Я тебя не знаю! Иди на хер! «Незамедлительно проследовать к его величеству на аудиенцию!» Фальцетом прокричал вслед рыцарь. «Внимание! Вы получили задание сопровождения аудиенция. Посмотреть информацию о задании...» «Я застыл». «Твою мать!» «Твою мать!» «Да какого лешего тут происходит? Можно я сам поиграю? Можно я хотя бы буду выбирать, в какую сторону мне идти, а?» «Гребаная ты консерва!» — повернулся я к Тристану. «Чего ты докопался до меня? Чего вы все до меня докопались?» Вокруг собирался народ. На пороге своего дома застыла старейшина Саншайн, прижимая к груди руку. «Не понимаю. Я аж ноунейм для вас. Хрен с горы!» «Один из сотен воскрешенных! Чего вам надо-то? Откуда ваш Бенедикт вообще в курсе о моем существовании?» — обрушился я на Тристана. «И как ты, айвенга хренов узнал, где меня искать?» Молодой рыцарь утер кровь с лица. Протянул мне брошенную перчатку, хотя по глазам видно было. Он с большим бы удовольствием вколотил бы ее обидчику в рот. «Это ваше! Друг, я шарлатан и бездельник!» «Мне вот туда надо!» Я ткнул рукой на восток. «Далеко-далеко!» «К дружочкам-дружбиночкам, которым на меня в целом насрать, но, следуя корпоративной этике, я обязан носить бейджик и изображать активный интерес на ежедневных совещаниях». «Всекаешь, юноша! Дела у меня!» «Приказ короля!» Приосанился рыцарь. «Мой долг был прибыть в деревню Голополье и отвезти к королю воскрешенного, встреченного здесь. Если его не будет...» «Ждать, пока не появится!» «То есть тебе не сказали? Приведи шута по имени Лолушка?» Вкратце спросил я. «Тебе любой воскрешенный пойдет?» «Не любой, встреченный в Голополье!» «Любой, встреченный в Голополье, верно?» «Нет», — лицо гонца окаменело. «Не любой, встреченный!» «У вас новое сообщение. Чтобы прочитать сообщение, откройте панель социальная». «Вторая линия, повеси немножко!» Отмахнулся я от рыцаря. Тот неуверенно огляделся, но никто из селян ему не помог. Божественная сущность ответила. «Убей трех детей в Галополе, и я дам тебе овец». И я закатил глаза. «Да, парень держит руку на пульсе событий. Определенно. Тамада прекрасный и конкурсы замечательные». Тфу. «Молодой человек, может, не надо?» Перевел я взгляд на Тристана. «Ну его! Это совершенно точно не я, понимаете? Я тут э, случайно!» «Мне велено было отнестись к вам со всем почтением», очеканил рыцарь. «Бенедикт святой выполняет волю Емануила. Окружающие нас селяне повалились на колени, да и сам Тристан осенил себя знамением. «Я исполнил свой долг!» Слова короля переданы. Он развернул коня и с гордым видом отправился по дороге на запад, на холм. Внимание. Вы вышли за пределы дистанции сопровождаемым объектом. Ваше здоровье будет уменьшаться тем быстрее, чем больше расстояние между вами. Эффект сохраняется после смерти. В животе кольнуло. Стой! зарал я вслед молотчику. Чего коче вряжусь? Ведь таков и был изначальный план — добраться до местного царика. «Я принимаю вызов вашего короля!» «Пока рядом нет коня, лучше не троллить рыцаря. Поиграем в фэнтези. Но мне нужен проводник. Один я дорогу не найду». Тристан неохотно остановился. Посмотрел на меня с презрением. «Я впервые в этих краях!» Развел я руками. «И немножко глуповат». Рыцарь смягчился. Я помогу тебе, воскрешенный Ну, вот и ладушки Заберем мы его коня и в путь На встречу с великими Кстати, кто такой Емануил? Рыцарь опять перекрестился Вставшие с колен они попадали вновь Тот, кто пострадал за наши грехи Тот, кто вознесся, чтобы мы жили Я покосился на церковь над рекой Ага, понял Емануил, сказал я. Рыцарь автоматически перекрестился, но взгляд у него был волчий. Мы ехали по высохшему от солнца тракту мимо пахнущих травами полей. Ветер приятно обдувал тело. В тишине путешествовать было откровенно скучно. Я успел проверить бастион, поползал по карте в поисках города Полуденный, прочитал описание Куража. Кстати, очень хорошая обилка. Полная неуязвимость на 12 секунд. Снятие всех эффектов контроля. 50 духа жрет. Откат — 5 минут. Критовые удары снижают время восстановления на одну секунду за удар. Говоря человечьим языком, это ульта. Потом мне снова стало скучно. На мои вопросы Тристан гордо молчал. Поэтому у меня просто не оставалось выбора. «Е-Мануил», задумчиво повторил я. еще одно знамение справа блеяло отаравец так от этих вот созданий у меня уже аллергия это из за них я здесь оказался ема не рука Тристана дернулась рыцарь резко повернулся ко мне перестань воскрешенный что хватит упоминать имя его в суе чье емануила невинно спросил я рыцарь перекрестился зло процедил «Ты насмехаешься надо мною!» «Нет, смотри, а это не иммунил?» Я указал вперед на бредущего по дороге человечка. Треста опять осенил себя знамением, рука его дрожала. «Не, думаю, не иммунил», — покачал я головой. «Хватит!» — заорал рыцарь, одновременно перекрещиваясь. «Я согласился помочь тебе, а ты, чужак, оскверняешь имя его своим грязным языческим ртом!» «Воу-воу!» — поднял я руки примирительно. «Правильные люди всегда вызывали у меня паскудное желание сковырнуть с них правильность. Это как в Германии, когда с обычными немцами говоришь «все такие дружелюбные, все такие милые», но проигнорируя их два-три миролюбивых "hello" и интонация разговора стремительно переходит в скандальные. Если проигнорировать еще раз пять... то там, наверное, в головах сразу немецкие марши звучат, и неведомая сила толкает захватывать Европу. «Давай так», — сказал я чуть позже, — «если без имен. Ваш неназываемый разговаривает с вашим королем? Не сочти меня грубияном, но в моих краях те, кто говорит с богами, обычно оказываются в священных белых храмах с мягкими стенами. На них красивые белые одежды, завязанными за спиной рукавами». «Вокруг много добрых служителей, которые с радостью подносят дары. Три раза в день перед едой. Иногда внутримышечно». «У нас не так. Храм, принесшего жертву, закрыт для простых смертных. Потому что стоит на месте казни Емануила. Небольшая задержка перед знамением. «Лишь тем, кто властвует над народом Четлена, и избранным священнослужителям разрешено посещать его». «Но ни с кем до Бенедикта, принесший жертву, не разговаривал, потому что наш король — ставленник божий!» И я многозначительно поднял брови. «Фанатики? Ясно!» Мы поравнялись с путником, Широкоплечий загорелый детина в простой рубахе, опоясанной веревкой, лицо обветренное, улыбающееся. Он задорно оскалился белозубой улыбкой, почувствовав мой взгляд. Сдвинул шапку на затылок. В руках мужичок сжимал дорожный посох. Правда, по-моему, чуточку великоватый для комфортного путешествия. Едва мы опередили странника, тот вдруг резко перевернул палку, на конце которой обнаружилась петля. Мой конь всхрапнул и прянул в сторону. А вот боевой жеребец Тристана оказался спокойнее, И рванулся только, когда удавка оказалась на шее молодого рыцаря. Мой провожатый грохнулся на землю. Из высокой травы слева и справа от дороги показались люди. Шесть вооруженных простолюдинов. Все шестидесятого уровня. Репутация с Лигой Равенства нейтральная. Детина прижимал шею трестана к дороге и смотрел на меня. Многозначительно. «Доброй дороги, воскрешенный!» «Робин, шапка, не враг тебе!» — произнес он. Звали его Большой Джон. Какая-то инверсия прямо. Или халтура. Рыцарь хрипел, пытаясь освободиться. Его коня уже взяли под усы. Лесные братья обступили поверженного посланника короля. В руках одного из них сверкнул нож. «Стопы!» — вмешался я, Спешился. За мною наблюдало семь пар внимательных и спокойных глаз. «Дела Лиги не мешают делам воскрешенных», — мягко проговорил Большой Джон, все так же прижимая Тристана к земле. «На данный момент мешают», — ответил я. Рыцарь вяло ударил по посоху, пытаясь сломать его, но только затянул петлю сильнее. Шестеро развернулись ко мне. оружие стало больше. У нас очень хорошие отношения с... за... за заикой, знаешь такого, сказал Джон. «Н -н нет", машинально передразнил его я. Видимо, кто-то из игроков. Не помню такого в Ротенштайне, но это не важно. Если меня убьют, то отреспа я буду ползти до рыцаря, теряя здоровье и вряд ли доползу. Карту не изучал, может и рядом, он. А что если в паре километров? А если завалят Тристана, как оно все сработает? Этот-то не оживет, значит, и мне того. По спине пробежались мурашки. Я выудил хлыст, во вторую руку взял нож с бонусом на криты. «Вали, Железного!» — скучным тоном бросил один из братьев. Крутанул клинком, разминая кисть. «Ни в коем случае!» — ответил Джон. «От мертвого нам проку нет!» «Разберитесь с этим!» Разбойники разошлись по сторонам. Я же попятился, чтобы видеть всех разом. Двигались бандиты плавно, неторопливо. Понять, кто первый пойдет в атаку, невозможно. Не переглядываются, жестами не обмениваются. Опытные хмыри. Трое с мечами, двое с топорами, у последнего клевец. Определив сектор, я полоснул душевной раной и ринулся в атаку на самого левого из противников. Поднырнул под клевец, резанул ножом по связкам под коленом, перекатился, добавил заоравшему от боли разбойнику щупальцем и, разрывая дистанцию, быстро наложил на каждого из лесных братьев унижение, добавив еще одно и тристану. Для коллекции. Движения бандитов стали будто чуть замедленнее. товарив каждого из противников щупальцем, я остановился, сделал танцевальное па. «А теперь, ребятки, время веселиться!» Разбойники ринулись в бой. Я же швырнул в инвентарь нож и щупальца, выхватил два меча с максимальным ДПС и, как только до меня добежал первый из нападающих, врубил кураж. Сталь бандита скользнула по кожаной куртке, а я вогнал свой клинок ему в живот, выдернул, развернулся и обрушил удар второго меча на голову. Клевец упал на землю. Затем в пыль повалился и убитый, а я уже кромсал следующего противника. Несмотря на неуязвимость, обезьяне ловкость тоже работала, и система дергала меня из стороны в сторону, уклоняясь от атак. Взмах меч встречает плоть, пусть и цифровую рассекает ее. Разворот наотмашь, хруст костей, крики, брызги крови, два клинка в одно тело разом, выдернуть, отскочить и от плеча со всей дури встретить следующую цель. В груди будто расправился давно сжатый комок. По телу разлилось приятное тепло. «Проклятие! Мне нравилось бить!» даже когда неуязвимость закончилась а я пропустил болезненный удар в бок на 200 хитов, упоение никуда не исчезло уклониться развернуться обманой финт левой смертельная атака правой отскочить парировать и вонзаться дальше все получалось каждое движение с людьми драться удобнее чем с различными монстрами у них все просто и понятно. Не хватало только реплик в духе «Обходи, обходи!» — я тушил пупонь из преснопамятной игры. Четвертому разбойнику я срубил голову с разворота, как будто комбо в ведьмаке выдал. Труп рухнул мне под ноги. Я огляделся. Остался один мечник и один боец топором, едва держащийся на ногах. Большой Джон что-то орал им, прижимая рвущегося трестана к земле. «Крутотень!» признался и оставшимся. «Реальная крутотень!» Резким взмахом стряхнул кровь с клинков и двинулся к мечнику, в ожидании, когда яд догрызет бандита с топором. Разбойник спарировал один удар, пропустил второй, попятился под моим напором, попытался прикрыться рукой. Я отрубил ее, пнул разбойника ногой в грудь и пригвоздил его к дороге. Повернулся к последнему, чтобы увидеть, как он валится на дорогу. «Эх, крутотень!» — выдохнул я, только сейчас осознав, что улыбаюсь. Большой Джон выругался, посмотрев на Тристана, на меня, отбросил посох и нырнул в траву. Гнаться за ним я не собирался. Внутри танцевал бразильский карнавал. Ощущение победы сказочное, непривычное. «Божечки-кошечки, как же это оказывается круто!» «Просто рубить и побеждать!» «Я в восторге!» «Спасибо, воскрешенный!» Тристан с трудом сел. Взгляд гордый рыцарь прятал. «Я не ожидал нападения! Ты спас меня! Жаль, что не удалось спасти мою честь!» Я подошел к нему, протянул руку, помогая подняться. «Надо поймать лошадей!» Сказал рыцарь. Внизу потухло сообщение, что репутация с Лигой Равенства враждебная. Да, и пофигу. «Кто это такие? Бунтари! Бандиты, смутьяны! Те, кто хочет смерти нашему королевству! Бесчестные крысы!» Жеребец Тристана стоял в двухстах метрах впереди, задумчиво обдирая высокую траву. Мой остановился чуть ближе. «Ленивая скотина! Мы двинулись по дороге к коням. Их главарь Робин Шапка объявил войну всем, кто поддерживает королевскую власть!» Тайную, скрытую. Сегодня перед тобой обычный простолюдин, а завтра он уже грабит церковный караван. Послезавтра же приходит в ту же самую церковь, чтобы замолить грехи и определить, был ли он среди налетчиков или нет, никто не может. Эти маски. Он бросил взгляд на Мою и замолчал. Много у них последователей? Много. И как ты не боишься один путешествовать, сэр Тристан, в таком случае? Я ничего не боюсь. Грубо ответил он. «Я отвлекся! Ты вывел меня из себя, воскрешенный!» «Чем? Емануилом? Не удержался я. Он побелел лицом, но перекрестился. Королевство Четлен почти истребило любую нечисть на своих землях. Когда уходят настоящие монстры, что-то темное пробуждается в людях. Зло заполняет пустоты. «Да, людям для того, чтобы быть добрыми, всегда нужен враг». «Согласился я. Если его убрать, то они назначат замену из того, что осталось». Под репутацией рыцаря шевельнулась в нужную сторону. «Может, стоит и его зазомбировать? И тогда рыцарь отречется от цели, от короны и пойдет туда, куда я скажу. Прямиком к темному будущему. Мне вспомнился Райвелк. Вспомнились герои мясодельни. «Не, не хочу. из себя черного властелина корчить». Да и есть у меня уже цель Его Величество Бенедикт Святой